Регион через один. Ветер взвыл, будто желая заглушить сказанное властимиром, но сделать этого не смог. Забава тихонько ухнула и в который раз ущипнула себя за руку. Не мерещится ли, чтобы сам князь, господин северного царства и столько времени на других не смотрел? Быть не может. Однако веды почему-то замешкались. На их лицах мелькнуло удивление, а клинки... Дружно опустились у всех, кроме знахарки-травницы. «Врёшь», Врешь, зашипела старуха. «К себе девок в купальне таскал, точно знаю». «И что? Как пришли, так и ушли. Ни одной юбку не задрал». «Зато жениться вздумал. И готов признать свою ошибку, потому как только одна женщина мне нужна». Стиснул забаву крепче, а она и не думала дергаться. От первого и до последнего мгновения творившееся тут, на заснеженном берегу чуди, казалось чем-то невозможным. Властимир нашел ее и говорит то, что ей хотелось слышать, но старая веда не унималась, совершенно рассверепев. Подступала все ближе и грозила острым клинком. «Нужна тебе, только пока в постели хороша, а случись что, так и другими не побрезгуешь». Ты не можешь этого знать. Могу, все вы, мужики, одинаковы. Оскалилась бешеной псиной, того гляди кинется. Тут уж забава не выдержала. Как могла, заслонила с собой властемира и строго глянула на знахарку. Ты говорила, что властемир забылся с другой, а обо мне не помышляет, что мое сердце — мусор для него, лгунья. Старухаш в лице переменилась. Ты, ты... «Да кого ты защищаешь, болезная? Этот сучий выкормыш и не плюнул бы в твою сторону, кабы не мое вино». Сперва Забава не поняла, о чем толкует травница. Какое вино? Откуда? Но мира оказался умнее. Так вот, почему Забавушка в первую ночь мне этот кубок дурной сунула, только не пил я из него ни капли. Тут-то она и вспомнила, как старуха наставляла ее хоть хитростью, хоть и лаской, а заставить власти мира испробовать подношения. Но князь то вино по полу расплескал, а она, забава, пока шла в господские покои, успела нахлебаться досыта. В груди разом сделалось холодно и противно. Значит, это ее чувство, морок, и без вражбы испуганная сверхмеры прислужница никогда бы не смогла лечь с господином Северного царства, пусть он красив как бог и так же силен. Но разве это важно, когда взор затуманен страхом? А веды снова принялись шептаться, и в их словах все ярче звучало изумление. Никак сам полюбил, не чую в нем вражбы. Так зелье могло и пропасть. Но он не лжет, ишь ты! Пока веды судили-редили меж собой, властемир пробовал увести забаву в сторону. — Воины нас заждались, Любушка! — шепнул в А эти пусть болтают. Только исполнить задуманное не смог. Услышала их старуха. Щелкнула пальцами, и деревья заскрипели, пригибая колючие ветви к земле. Не пройти теперь. «Только попробуй дернуться!» Вновь погрозила клинком. «Я тебя!» Но ее злобное карканье перебил хрип одной из вет. Как подкошенная женщина рухнула в снег, а другие бросились в разные стороны. Однако далеко не убежали. На прогалину выступили воины князя с полузакрытыми глазами и дерганные точно куклы, а вел их тот, кого забава хотела бы вовсе никогда не видеть. «Мстив!» — сплюнул под ноги князь. «Вот и ты явился, сучий потрох!» В ответ ему Волх сверкнул алыми, точно уголья глазами и рассмеялся так, что буря притихла в ужасе. «Нет больше мстива, князь!» Перед тобой, Десница, Сварога, поклонись же мне и сделай то, что назначено. Убей, прислужниц Лады, всех до единой, и станешь править не только Северным царством, а и всей землей.